Сцена вторая Подвал Барон Как молодой повеса ждет свидание С какой-нибудь развратницей лукавой Или дурой им обманутой Так я весь день минуты ждал, когда сойду В подвал мой тайный к верным сундукам счастливый день Могу сегодня я В шестой сундук В сундук еще не полный Горст золота накопленного всыпать Немного кажется, но понемногу Сокровища растут Читал я где-то, что царь однажды Воинам своим Велел снести земли по горсти в кучу, И гордый холм возвысился, И царь мог с с весельем озирать И дол, покрытый белыми шатрами, И море, где бежали корабли. Так и я, по горсти бедной принося, Привычную дань мою сюда, в подвал, Вознес мой холм, И с высоты его могу взирать на все, Что мне подвластно. Что не подвластно мне, Как некий демон Отсели править миром я могу. Лишь захочу Воздвигнутся Чертоги. В великолепные Мои сады Сбегутся нимфы Резвою толпою. И музы, и дань Свою мне принесут. И вольный гений Мне поработится. И добродетель, И бессонный труд Смиренно Будут ждать моей награды. Я свистну И ко мне послушно робко Вползет окровавленное злодейство И руку будет мне лизать И в очи смотреть в них знак моей Читая воли Мне все послушно Я же ничему Я выше всех желаний Я спокоен. Я знаю мощь мою. С меня довольно всего сознания. Кажется, немного, а скольких человеческих забот, обманов, слёз, молений и проклятий. А ну, тяжеловестый представитель. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его. Но прежде с тремя детьми Полдня перед окном Она стояла на коленях воя. Шел дождь, И перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептала что мужнин долго на мне принесла. И не захочет завтра быть в тюрьме. А этот... «Этот мне принес Тибу!» «Где было взять ему ленивцу, плуту?» «Украл, конечно!» «Или, может быть, там, на большой дороге, ночью, в роще?» «Да!» Если бы все слезы, кровь и пот, Пролитые за все, что здесь хранится, Из недр земных все выступили вдруг, То был бы вновь потоп. Я захлебнулся б в моих подвалах верных. Но пора. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, Впадаю в жар и трепет. Не страх, о нет, кого бояться мне? При мне мой меч за злато отвечает честной Булат, Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики — Есть люди, в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, Тоже я чувствую, что чувствовать должны они, Вонзая в жертву нож, приятно и страшно вместе. Вот мое блаженство. Ступайте, полно вам по свету рыскать, Служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя, Как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить зажгу свечу пред каждым сундуком и все их отопру и стану сам средь них глядеть на блещущий груды я царствую какой волшебный блеск Послушна мне Сильна моя держава В ней счастье В ней честь моя и слава Я царствую Но кто Вослед за мной Примет власть над нею Мой Наследник, безумец, расточитель молодой, Развратников, разгульных собеседник, Едва умру, он, он сойдет сюда, Под эти мирные немые своды, С толпой ласкателей придворных жадных, Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет. И потекут сокровища мои в атласные диравые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит. Он расточит, а по какому праву? «Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми до груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний».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 Когтистый зверь, скребущий сердце совесть, Незваный гость да кучный собеседник, Взаимодавец грубый — это ведьма, От коей меркнет месяц и могилы, Смущаются и мертвых высылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, А там посмотрим, станет ли несчастный То расточать, что кровью приобрел». О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал, О, если бы из могилы прийти я мог С тенью сидеть на сундуке И от живых сокровища мои хранить, как ныне.